Глава 16. «Калечить именинника в мои планы не входило. Да и какая драка может быть с пьяным?» Кутузов столько выпил, что ни о какой координации и речи не шло. «То есть для тебя нормально, что твои друзья домогались до сотрудницы?» — спокойно спросил я. Однако Кутузов ответить не успел. Стеклянная дверь клуба распахнулась, и оттуда вывалились пострадавшие. Тот, кому я заехал по скуле, Приложил к лицу пакет со льдом. «Вот это он, Илюх!» ткнул он в меня пальцем. А второй подначивал. «Да, мы, значит, девку сняли и даже заплатили. А она начала себе цену набивать, и тут этот врывается. Походу, в сговоре с ней. Бабки нам теперь кто вернет? И моральную компенсацию?» «Ага, Илюх. Еще за шалаф нам морду не били. Что за херня?» «Сейчас разберемся. Харе орать!» Осадил Илья своих богатеньких приятелей а затем обратился ко мне. «Где эта девка?» «На такси домой отправил», — ответил я. «Да проститутка она ходила тут семь себя предлагала. Вон у Кракова спроси. Он ее послал в пеше эротическое Промычал парень, у которого начала опухать морда, несмотря на приложенный лед. «А мы поддаты уже были, вот и согласились». «Пять тысяч попросила». Поддержал второй, который держался за спину, как больной дедок. А потом такая говорит, «Не, семь давайте за двоих». Но я и хотел ей два косаря в чулок засунуть. Закончил он с усмешкой. Я на это лишь хмыкнул. Если бы лиси хотела зарабатывать подобным образом, то никогда бы не оказалась в гильдии воров. Распутный путь гораздо проще. Кутузов посмотрел мне в глаза. Холод на улице помог ему немного протрезветь, и разгоряченное дыхание обращалось в пар. Лех. «Так какого ты просто так до парней докопался? Разве это нормально? Ли ты на бабки их хотел развести?» Процедил Кутузов. «На семь тысяч рублей? Ты серьезно?» Спокойно спросил я. Сейчас было главным не срываться на эмоции, в отличие от тех, кто пытался оклеветать лиси. Этим двоим травмы не мешали орать на всю улицу. «Семь тысяч для простолюдинов тоже деньги», усмехнулся парень, который держался за спину. Он пытался задеть меня, указывая на происхождение, о котором абсолютно ничего не знал. У него не вышло, потому что, в отличие от этих ребят, я не гнался за статусом, даже наоборот. Лучше бы остался простолюдином, чем принимать на свои плечи ворох семейных интриг. «Я знаю эту девушку», — спокойно проговорил я. И работала она здесь уборщицей. Именно по той причине, что не хотела торговать телом. «Мне кажется, кто-то пиздит». Проговорил Илья и повернулся к своим дружкам. «Ну такая я о чем?» «Погоди, ты что, нам не веришь?» Встрепенулся один из его друзей. «Мы с детства знакомы, Илюх, а ты по поводу какого-то простолюдина переживаешь», промямлил парень с травмированным лицом. «Не ожидали от тебя такого», — хмыкнул второй. «Ты очень изменился в своем училище. Прежний Илюха бы давно этому мальцу морду набил». Я мысленно улыбнулся, ведь никто из них не подумал, что этот малец в состоянии за себя постоять. И при таком раскладе завтра в больнице проснется эта троица, а я отделаюсь синяками. Знаешь, Илюх, мне искренне тебя жаль. С такими друзьями и врагов не надо. Кивнул я и разблокировал телефон, чтобы уже вызвать такси. Выводы были очевидны. Парни сильно заврались. «Меня можно было обвинить в сговоре, если бы я тут такую схему ежедневно проделывал, но не в единичном случае. Илья уже понял, что если бы я хотел иметь пять тысяч, то просто пришел бы и без подарка, ведь так можно было». «Идите внутрь», — строго указал Илюха своим дружкам. «Нет, мы хотим посмотреть, как ты его без зубов оставишь». Выпрямился парень с покалеченной спиной и оскалился в мою сторону. «Я сейчас вас обоих без зубов оставлю, если не свалите». Парни побледнели. Видимо, из-за большого количества алкоголя в крови до них долго доходило. «Ну, и Люх, иди ты нахрен!» Процедил парень с целым лицом и зашел в клуб. Второй лишь покосился на меня, а затем пошел следом. Кутузов обернулся ко мне, и не было в его взгляде ни капли сожаления. «Раз драки не будет, то я пойду», — предупредил я. «Подожди, я с тобой пройдусь». «Да я на такси хотел». «Нафиг это такси? Тут идти всего ничего». «Ну ладно». Илья быстро сбегал в гардероб за курткой и вернулся. И мы пошли по пустой улице. Время было уже десять вечера. Нас обоих ждали в училище. «Прости, что сразу не поверил», — начал Кутузов через минуту молчания. «Да ничего», — кивнул я, принимая извинения. «Раньше и я был таким». «Правду они сказали. Разбираться бы не стало, полез в драку», — признался парень. «Все же алкоголь хорошо развязывает людям языки. Правда, некоторых еще и провоцирует на глупые поступки». «А что изменилось?» — спросил я, чтобы поддержать беседу. «Отец отправил меня в Смоленск, чтобы больше я не мелькал в столице. Думает, что за год-два о происшествии все забудут. Мне пришлось заводить новых друзей». Впервые я стал общаться и с теми, кто. Он осекся, словно побоялся меня обидеть. С теми, кто ниже статусом? Да. Сперва я смотрел на всех свысока. А потом один знакомый попросил разобраться с много возомнившим о себе новичком. И я понял, что не самый сильный. Это всего лишь единичный спарринг. По сути, он ничего не значит пожал я плечами. На улице было холодно. Кажется, температура опустилась до нуля, поэтому я убрал руки в карманы. Надо бы еще шапку с зарплаты прикупить. «Значит, ты поставил меня на место», — усмехнулся Кутузов. «Но если ты кому-то расскажешь, что я так сказал, то буду все отрицать». Ха, я не собирался. Друзья, да и вообще хорошие знакомые, не должны пытаться унижать друг друга. Скорее наоборот. Друзья должны защищать друг друга». Поэтому ты заступился за знакомую девушку. Не только из-за этого. Я бы заступился за любую. Тем, кто считает, что может получить девушку без ее согласия, следует преподать урок. Согласен. А где ты так драться научился? Ох, если бы я знал. Наверное, в прошлой жизни. Умудрился так хорошо отработать навыки, что перенес их в новую жизнь. Однако Илье я ответил иначе. С детства тренировался. Это была единственная возможность защитить себя. Ведь о Даре я узнал только, когда ехал в Смоленск, и на поезд напали регаты. Мерзкие твари. Хочу хоть одного прикончить, но вместо этого куратор заставляет листать бумажки с отчетами. Говорит, что сперва я должен изучить каждый случай. Ну, бред же. А все потому, что отец велел за мной следить. Хех, чтобы ни единого волоска не упало. Типа того. Еще минут десять мы шли молча. Илья выглядел очень задумчивым, и больше его глаза не блестели от алкоголя. «Знаешь, сперва я подумал, что ты явился в училище по мою душу», тихо сказал Кутузов. накоем мне это? Я не скрывал своего удивления». Ладно, Иван Федорович стал подозревать меня после слаженных действий на стажировке, но в училище я себя особо не проявлял. Хотя Илья мог быть в курсе потасовки с дружками Гаврилы один из которых по совместительству оказался человеком топора. «Ну, что ты от Разумовских? Они ко мне уже раз убийцу в Москве поцелали. После этого и...» Он махнул рукой и закончил. А, впрочем, неважно. «Не, я эту историю впервые услышал сегодня. Если бы хотел тебя покалечить, то давно бы это сделал. Я специально сказал покалечить, а не убить. Не должен такой подросток, как я...» даже думать о чьей-то смерти. Это точно. Когда ты -то уверился, что это не так, мне было интересно проанализировать собственные действия со стороны. Когда ты удержал летающего регата. Это ж сколько маны надо было в щит вложить. Не помню. Я тогда сам был в полном шоке. Мне даже целитель успокоительного выдал. В общем, тогда я понял, что из тебя выйдет толковый маг, а такого бы точно не отправили на мое убийство усмехнулся парень. Я рассмеялся, повторяя его эмоции, хотя внутри оставался серьезным. Илья упустил один факт. Я говорил ему, что мой талант открылся в поезде, и меня сразу забрали. Но в теории это не исключало того, что ехать я мог с определенной целью. Но поскольку у меня не было намерений убивать Кутузова, то надеюсь, что он об этом не вспомнит, успокоится и перестанет перебирать в голове многочисленные факты. Мы пришли в училище к одиннадцати вечера. Отметились у дежурных и пошли в свои комнаты. «Лех, спасибо», — сказал мне на прощание Илья, когда мы разминулись на лестнице. Его комната располагалась этажом выше. «За что? Твой же праздник», — не понял я. «За то, что открыл глаза. В людях важен отнюдь не статус», — проговорил Илья, поднимаясь по лестнице. У него получилось оставить меня в недоумении. Я не ожидал, что такие люди меняются. Права была, Катя, мозги у Илюхи есть. И последнее время они усердно начали работать. «Ты это слышал?» — материализовался в воздухе Макар, когда я повесил рюкзак на спинку стула. Он вытаращил глаза так, что они занимали пол лица. «Да, я не глухой», — устало ответил я. Несмотря на то, что почти не пил, Вымотался я знатно. Сказывались приключения на стажировке, от которых я не успел отойти и отправился на день рождения. «Я думал, только в фильмах люди способны признавать свои ошибки», поделился Макар. «Нет, жизнь куда интереснее. Тут всякое бывает». Как и то, что ошибки признаются, чтобы ввести в заблуждение. Но сомневаюсь, что Илья решил воспользоваться настолько сложной схемой. Тут надо хорошо понимать психику людей. «Тебе дараму?» — спросил я у призрака, поскольку собирался лечь спать. «Не, надоели эти сопли. Десять серий жуют, а невесту так никто не выбрал», — пожаловался Макар. «Давай лучше криминальный боевик». Я поставил телефон на подставку и открыл каталог с фильмами. «Да ты ложись, я сам ткну», — сказал Макар. «Уверен?» «Ага, хочу тщательно повыбирать. Только весь мой источник, не опустоши». Ответил я и лег в мягкую кровать. «Так я только кончиком пальца, на это много энергии не надо». Дальше я не слушал, сознание мгновенно погрузилось в приятную дрему. Так сладок был сон, как ужасно было утро. Я проснулся от того, что кто-то яростно стучался в мою дверь. Пришлось вставать и открывать. На пороге по стронке стоял мужчина в погонах. Странно, такие же в соседнем корпусе только ходят. «Утреннее построение. Собирайтесь!» Указал он мне и пошел к соседней комнате. «Чего? Какое к черту построение? Мы же не в армии», — подумал я, закрывая дверь. Оделся в чистую форму и вышел во двор. «Какой класс!» — обратился ко мне этот же мужчина. «Блин, а он точно корпуса не перепутал?» Я оставил эти мысли при себе и ответил. «Девятый Б. Вон в ту группу, становитесь!» — указал он мне а сам продолжил командовать. Всего набралось девять групп, разделенных по классам. Мужчина заставил выстроиться нас по росту, как на физкультуре, а потом ходил и комментировал внешний вид каждого. «Пиджак должен быть застегнут, и с рюкзаком больше на построение не приходите», — указал он мне. Когда мужчина докопался до каждого и выстроил нас в нужном порядке, то начал вещать своим командным голосом. «Меня зовут Тихонов Михаил Захарович. Я занимаюсь подготовкой кадетов в первом корпусе этого училища». «А тут вы что забыли?» Парень из параллельного класса додумался его перебить. «Молчать! Наряд вне очереди!» Оглушительно закричал Михаил Захарович. Его голос пробирал до мурашек, поэтому это сработало на всех, и во дворе воцарилась полная тишина. Правда, ненадолго. «У нас нет нарядов». Развел руками парнишка. Все его спись слетела, и теперь колени подрагивали. «Теперь будут. С этого дня каждый провинившийся будет ходить в наряд вне очереди!» Я сохранял серьезное выражение лица. Хотя большинство кадетов позволяли себе смешки по поводу и без. Если этого мужчину отправили сюда, то это неспроста. В чем мне вскоре удалось убедиться. «Всем молчать!» — повторил Михаил Захарыч. «Без получения инструкции я вас отсюда не отпущу. Продолжайте дальше разглагольствовать, если хотите остаться без завтрака». Это сработало лучше любых криков и угроз. Завтрак для подростков стоял превыше всего. «Меня к вам отправили для проведения общего курса боевой подготовки», продолжил Михаил Захарыч. «Недавно произошло нападение регата, при котором вы вели себя как трусы, хотя единственные могли видеть тварь». Разводили панику, не могли найти укрытие. В отличие от неодаренных кадетов, которые действовали по инструкции, мне велено это исправить. Занятия будут проходить на третьей тренировочной площадке в соседнем дворе. Форма одежды спортивная, явка обязательно. За пропуск полагается наказание в виде лишения права выходить в город на выходные, ясно? «Да», — хором ответили мы. Далее Михаил Захарыч продолжил рассказывать про организационные моменты. Расписание теперь полностью изменено с учетом нового предмета военной подготовки. Наряды, как он называл меру воздействия, на самом деле являлись уборкой территории. В соседнем корпусе давно такое практикуется. И только увидящего гуляют роботы-пылесосы, а мусор кидается в контейнер автоматической переработки. После построения инструктажа нас отпустили на завтрак. Но я бы не удивился, если бы до этого заставили бежать кросс в три километра, как каждое утро бегают кадеты-немаги в соседнем дворе. Я же до сих пор не понимал, чем видящие заслужили особое отношение. Будь у нас военная подготовка в совокупности с магической, тогда вместо паники мы бы могли дать отпор монстру, научились хотя бы коллективным заклинаниям, и общей маны хватило бы для победы над регатом. Тот, кто позвал полковника, как я подметил по погонам Михаила Захарыча, видимо, рассудил так же. Возле стенда с расписанием собралась огромная толпа. Я же пошел более простым путем и посмотрел новое расписание на сайте училища. По вторникам и четвергам добавили седьмой и восьмой урок военной подготовки, но зато убрали третью в неделю бессмысленную физру утром в пятницу, где мы, сонные, играли в баскетбол. На завтрак я взял омлет с помидорами, тосты с маслом и небольшую порцию рисовой каши с малиновым вареньем. Да и моя любовь к компотам оставалась неизменной. Поэтому взял персиковый и вишневый. Положил все это богатство на поднос и отправился за столик к друзьям. Однако на половине пути меня окликнул знакомый персонаж. «О, Леш, хочешь присоединиться?» — спросил меня Дима, который сидел за столом в одиночестве. Я подозревал, что это не просто так, и присел рядом. «А я уж думал, не позовешь», — ответил я с намеком, что поиски затянулись. Да и навряд ли он что-то узнал, если даже служба безопасности никого не нашла, по моему описанию. «Да вот не выдавалось возможности. Долго искал тебя», — ответил парень. «Это значило, что он долго искал того, кого я обозначил. Но меня смутило, что не сказал «нашел». Дима говорил намеками, чтобы нас никто не понял. С одной стороны, правильное решение, ведь вопрос серьезный. А с другой, забавно, поскольку Дима мог нормально написать всю информацию на листочке или же отправить сообщение. «Главное, что нашел», — ответил я в той же манере и отпил вишневого компота. «Не совсем», — добавил парень не задумался. Его метод донесения информации оказался сложным для него самого поэтому Дима решил поступить проще. Он достал телефон и открыл заметки, набрал текст и протянул устройство мне. Текст гласил, «В училище нет описанного человека, я проверил всех в обоих корпусах. Но когда в субботу утром выходил из училища, заметил, что дворник в парке странно себя ведет. Каждый раз, когда выходил кто-то из кадетов, он смотрел на часы и записывал что-то в блокнот. Возможно, это совпадение, но он полностью подходил под описание. Я кивнул, дав понять, что ознакомился. Дима забрал телефон и стер заметку, чтобы она не сохранилась. «Дим, а я могу тебе остаток долга на карту скинуть?» — спросил я. «О, ты наконец понял, как это удобно». «Не говори. Мне твой номер для перевода надо, так что диктуй». «А ты сохрани, чтоб в следующий раз мы друг друга не искали». Этим парень говорил, что я могу к нему обратиться снова с любым вопросом, который он сможет решить за определенную сумму. Номер я записал, а затем перевел по нему на карту Дима остаток суммы. Уходить за другой столик я не стал, поэтому мы продолжили есть молча. Перед занятиями оставалось еще полчаса, поэтому я направился в кабинет генерала. Помнил, что он просил сразу сообщать ему важные сведения. «Да и Лев Борисович уже не раз показал, что умеет с ними оперативно работать. Поэтому пусть убийцу ищут те, кому за это платят, а я лишь окажу посильную помощь». «Войдите», — разрешил генерал после того, как я постучался. «Здравствуйте, Лев Борисович», — произнес я, заходя. «У меня для вас интересные сведения». «Слушаю». Генерал насторожился и снял очки, которые иногда надевал для изучения бумаг. «Возможно, они магические». И так он читает зашифрованный текст. Будь у него на самом деле плохое зрение, давно бы обратился к целителю. Один из кадетов заметил странного человека при выходе из училища в субботу утром. Дворник стоял и записывал время выхода каждого кадета. А еще у него не было фаланги на мизинце. Хм, интересно. Учитывая, что за парком ухаживает наше училище, и дворников там нет и в помине. Может, это маскировка? Посмотрю по камерам. Спасибо, Алексей, за то, что сообщили мне. Они стали ловить его самостоятельно. У генерала зазвонил стационарный телефон, и он взял трубку. А я не стал отвлекать и вышел, поскольку сообщил все, что хотел. Занятия прошли буднично. Пришлось попотеть на контрольной по истории, а вот на геометрии без труда получил высший бал, решая задачу у доски. После у меня оставалось два часа до занятий с мастером. Я решил отправиться в клуб медитации. Как обычно, присел на коврик в позе лотоса и стал глубоко дышать. Тепло источника разливалось по телу, и теперь я мог хорошо контролировать этот процесс. Больше он меня не обжигал. Время шло незаметно, а я продолжал тренировать контроль. И сам не заметил, как вновь погрузился в себя настолько, что перестал осознавать действительность. Я снова видел образы. Картины из прошлой жизни, но все мелкими кусками, без особого смысла. Однако в большинстве из них я целился и нажимал на курок. И вот я делаю это снова. Прогремел выстрел из снайперской винтовки, и пуля угодила точно в сердце. Жестокий диктатор упал замертво со сцены, началась паника. Я собираюсь с чуть к лестнице, чтобы выйти с крыши здания. Но стоило спуститься всего на этаж, как здание взорвалось. Меня охватила дикая боль, но всего на секунду. За ней началась спасительная темнота и легкость. «Жить хочешь?» — раздался голос из пустоты.